Глава 21. Истоки религиозной свирепости. Традиционный способ, которым мы рассказываем историю Иисуса, делает из Бога чудовище, из Иисуса жертву, а из нас злобных людей, которые должны быть вечно благодарны, а значит безнадежно зависимы. Признаки смерти теистического понимания Бога налицо. Многие не хотят их замечать, считая, что альтернативы нет, и лучше жить в иллюзии, чем взглянуть в лицо реальности. Но это не сработает. Начавшее отмирать представление о Боге, оно точно шалтай-болтай. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая-болтая собрать. «Да посмотрите вокруг!» Мы уже не считаем цунами, ураганы или засуху желанием сверхъестественного бога наказать злодеев. Не толкуем болезни, словно кару разгневанного божества. Мы уже не уверены в том, что бог воздаст нашим врагам или примет нашу сторону во время войны. в с ё это мы некогда приписывали теистическому богу, но теперь объясняем их без всяких ссылок на сверхъестественную силу вообще. По словам английского библиста и Майкла Гулдера, теистический бог в наши дни стал безработным. У этого бога просто не осталось никаких настоящих дел, чтобы ими заняться. Впрочем, теистические образы все еще используются на литургии, в проповедях и гимнах, хотя слушателям они все менее понятны. Попытки взглянуть на Иисуса вне теистических моделей встречают в духовных кругах яростное сопротивление. Возможно, как я указал ранее, причина столь странной и иррациональной реакции – то, что мы не знаем никакого другого способа говорить о Боге. Мы опасаемся, что, отвергнув теизм, окажемся перед бездной. Наш разум, как кажется, не в силах справиться со всепоглощающей интуитивной тревогой и страхом, как и у наших первобытных предков. Множество форм религии – не более чем культурно обусловленное проявление страха перед небытием. Именно поэтому люди впадают в истерику, когда теизму бросают вызов. Сегодня в христианской церкви все больше людей, которые понимают, что уже не могут притворяться, будто эти образы заслуживают доверия и лгать себе самим. Они больше не хотят, чтобы их религиозная жизнь напоминала игру в шарады. Признаюсь, я сам из таких». Я знаю, что должен либо выйти за рамки теистических моделей прошлого и найти новый способ говорить о той высшей реальности, которую называю Богом, и соприкасаться с ней, либо честно признать, что я живу в безбожном мире. Другого выбора нет. И следующий шаг в моем поиске Иисуса вне религии – радикально разъединить Иисуса и теизм. Менять религиозное представление всегда легко. Чтобы покинуть насиженное место, требуется нечто большее, чем просто заявление, что оно уже непригодно и бесплодно. Люди не оставляют религиозных островков безопасности, пока их не побуждает к тому веский мотив. Сперва надо еще доказать, что без изменений будет реальный вред, и в свою поддержку хочу указать на два очевидных обстоятельства, доказывающих, что, продолжая жить с утратившими всякое правдоподобие теистическими представлениями, мы сами себе вредим. Во-первых, теизм, как способ понимания Бога, на мой взгляд, в действительности принижает нашу человечность. Во-вторых, он порождает беспорядочный и разрушительный религиозный гнев. о б л е к а я эти мысли в слова, я надеюсь вызвать у слушателей стремление выйти за пределы традиционного теистического понимания христианства и смело отправиться к новой, пока еще неведомой земле. По моему убеждению, всю суть христианского благовестия можно свести к словам, приписанным Иисусу в четвертом Евангелии «Я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели». Если, как я в том уверен, жизнь в избытке – основная цель христианства, то нам следует судить обо всех современных его проявлениях по их способности обогатить человеческую жизнь, а в случае неудачи постараться понять ее причину. Отмечу для начала. Где-то 19 веков официальное христианство вполне безбедно жило с предрассудками на основе пола, расы и сексуальной ориентации. Но с началом 20 века христианство резко пошло на спад. Сначала в Европе, а затем и в США. Влияние на умы в значительной степени перешло от официального христианства к энергичному, постоянно крепнущему светскому гуманизму. Этот секулярный дух одно за другим разбивал предубеждения, к которым христианство за долгое время уже приноровилось, отчего x й век стал самым драматическим столетием в истории во всем, что касалось прав человека. Женщины первыми подорвали общественный строй и потребовали равенства в праве голосовать перед законом, в образовании, труде, профессиях и даже в вооруженных силах. Затем был сломан хребет расизму, когда отменили сегрегацию и для чернокожих американцев открылась дверь к вершинам в социальной, политической и деловой жизни Америки. Наконец, во второй половине 20 -го века гомосексуалы и лесбиянки, перестав скрываться, потребовали и добились равенства и признания. Я не хочу сказать, что после 20 века сексизм, расизм или гомофобия полностью исчезли, однако именно в 20 веке все эти предубеждения были подорваны, начав длинный и неотвратимый путь к забвению. В истории мира так было всегда. Когда предрассудки выносились на открытый суд, как все, что я перечислил, они умирали. Любой оспариваемый предрассудок всегда отмирает, а споры не более чем стадия умирания. Вопрос, почему все эти колоссальные изменения в сознании произошли лишь тогда, когда христианство отступило в тень, а его место занял атеизм? Почему официальное христианство не пожелало бросить вызов бесчеловечным практикам, когда обладало для этого достаточной властью? Если это всего лишь дело случая и никакой связи тут нет, почему основная часть официального христианства так яро противилась этим переменам? Почему и сейчас основные ветви официального христианства неустанно бьются против полного равенства мужчин и женщин в церкви и в обществе? Почему христианские лидеры, занимающие самые высокие посты, и сегодня пытаются лишить недавно эмансипированных женщин право принимать решения относительно их собственных тел? Почему и теперь сегрегация в Америке заметнее всего в час богослужения – Почему христианская церковь до сих пор остается главным оплотом гомофобии в христианском мире? Что такого в христианстве, основанном на понятии атеистическом боге, что и в наши дни оно требует бесконечных жертв? Разве отказ от предрассудков, утверждающий человеческое достоинство тех, кому стереотипные определения нашего религиозного прошлого отводили роль жертв, не служит как нельзя лучше провозглашенной Иисусом цели принести всем жизнь в избытке? Не были ли теистические концепции, в рамках которых мы всегда помещали Бога и через которые осмысливали Иисуса причиной нашей духовной слепоты? Думаю, так и есть, но прежде чем сделать окончательный вывод, позвольте рассмотреть историю нашей христианской религии с другой точки зрения, чтобы привлечь дополнительные данные. Самый поверхностный взгляд на христианскую историю дает массу свидетельств. Теистическая религия и убийственный гнев связаны напрямую. Верующие обычно не решаются взглянуть в лицо этому факту, но это явная и болезненная истина. Стоит только послушать, как беседуют о религии люди разных взглядов, и мы увидим, как быстро нарастает гнев, лишая разговор даже подобия цивилизованности. Крики, несдержанность, постоянное перебивание, угрозы, взаимные оскорбления – Религиозные дебаты превращаются в зону боевых действий. По сравнению с ними, даже уличные перебранки кажутся образцом вежливости. В тех конфликтах, куда меня вовлекало как епископа, уровень враждебности порой достигал немыслимых размеров. На меня вылили немало яда в виде полных ненависти электронных сообщений, телефонных звонков с оскорблениями и даже угроз в адрес моей семьи. Шестнадцать раз мне угрожали смертью, вполне всерьез. Когда несколько лет тому назад я шел в процессии получать почетную степень в одном из крупнейших университетов страны, в профессорском облачении, при всех регалиях, декан медицинского факультета укорил меня за то, что по моей вине ему теперь некомфортно в церкви. Разве разногласия в любой другой области жизни приводят к такой публичной грубости по отношению к незнакомцу? «Самое поразительное во всех этих оскорблениях то, что враждебность, как правило, исходила от таких же христиан. В моем случае иных прекрасно знали в евангелистских и католических кругах. Среди тех, кто угрожал мне смертью, не было ни атеистов, ни буддистов, ни мусульман». Чаще всего угрозы поступали от христиан, они цитировали Библию, считали самих себя истинно верующими и действовали, по их же словам, в защиту или по прямому указанию Бога. Бог как будто оправдывал их неприкрытый убийственный гнев. Связь между религией и гневом вполне реальна. Социологические исследования приводят к тому же выводу, указывая на то, что почти все культурные предрассудки, с которыми сталкивалось наше общество в прошлом веке, гораздо сильнее среди религиозных людей, нежели среди людей нерелигиозных или светских. Хороший пример тому можно наблюдать в библейском поясе Соединенных Штатов, где я родился и прожил первые 44 года жизни. Библейский пояс в целом совпадает с теми штатами, которые во время Гражданской войны в США образовали конфедерацию. Статистические данные показывают, прихожан в этом регионе больше, чем в любой другой части нашей страны. Библию читают и преподают основательнее, чем где бы то ни было, а религию практикуют более открыто. Однако эта религиозность исторически проявлялась в насилии и гневе. Рабство, неволя, жесточайшее подавление личности. Но жители библейского пояса яростно отстаивали этот чудовищный институт и даже цитировали священное писание в его защиту. Начитанные люди, сведущие в Библии, не только избивали рабов и казнили их без суда, им отказывали в образовании, Их семьи разлучали на невольничьих рынках. Это знак гнева, знак склонности к насилию, и все же почти все угнетатели рабов были искренне верующими христианами. Когда после поражения Юга в гражданской войне рабству положили конец в библейском поясе, ему на смену с полного одобрения вполне сознательно пришел его побочный отпрыск — сегрегация. В 1876 году было достигнуто политическое соглашение. Пост президента США перешел к республиканцу Раттерфорду Хейсу, а тот в обмен разрешил угнетать темнокожих на юге, оформив правовую систему сегрегации. Этот бесчеловечный социальный пример не историческая случайность. Яростный гнев против собратьев по роду человеческому по-прежнему бурлил в самой религиозной части Соединенных Штатов. Движение борцов за гражданские права выступило против сегрегации примерно век спустя, но это привело к еще большему насилию и новым страданиям. Невинных даже убивали. Джона н Льюиса, члена Палаты представителей, ныне он конгрессмен-демократ от штата Джорджия, В 1960-е годы избили свинцовыми трубами законопослушные полицейские, когда он пытался покончить с дискриминацией законным путем. Против демонстрантов по всему югу пускали в ход пожарные шланги и полицейских собак. Дети в церквях гибли под взрывами бомб. Активистов движения за гражданские права похищали и линчевали. Штаты, где среди населения была наивысшая доля прихожан, закрыли государственные школы, чтобы не пускать туда темнокожих детей. Решили, что лучше остаться неграмотными, чем отказаться от привычных моделей дискриминации. Невозможно отрицать. Эту часть страны охватила ярость, когда сегрегацию все же пришлось отменить». И точно так же нельзя отрицать, что христианство южных штатов не только оправдывало, но и поощряло этот гнев. Я жил в те годы в небольшом городке с населением всего в 7500 человек на востоке Северной Каролины. Люди тогда исходили яростью. Они всей душой ратовали за сегрегацию. Когда в 1968 году в Мемфисе в самом сердце библейского пояса убили Мартина Лютера Кинга-младшего, иные авторы газетных колонок ликовали, мол, получил, что заслужил. Почти всегда эти авторы выступали от имени общественных и религиозных учреждений своих общин, как вполне официальные представители религиозного юга. И они, и судьи, и всякие жюри и прочие выборные чинуши соучаствовали в насилии, но, как и прежде, читали Библию, исправно ходили в церковь и оставались добрыми христианами. Последний суд над обвиняемым в убийстве гражданских активистов прошел только в 2005 году. Его звали Эдгар р е й Киллен. В 1964 году в Филадельфии, штат Миссисипи, он убил Джеймса Чейни, Эндрю Гудмана и Майкла Швернера. Ранее все попытки отдать этого человека под суд пресекались властями штата. Жюри присяжных уже рассматривало дело, но не пришло к единому мнению. Когда же Килина л наконец осудили, интересно отметить, пресса характеризовала его не только как известного куклу-ксклановца, но что еще важнее, как христианского проповедника в б а п т и с т с к о й церкви. Да, между религией и гневом прямая связь. Мы получим еще больше доказательств этой связи, когда вслушаемся в содержание многих протестантских проповедей, где проповедник с восторгом, чтобы не сказать со злорадством, описывает, что Бог уготовил тем, кто не прислушается к его вести. Разве это не очередное проявление религиозного гнева, спроецированного на карающее божество? Словно не желая уступать протестантским возрожденцам, лидеры римско-католической церкви весьма недвусмысленно выражают и свое отношение, и свой взгляд на судьбу схизматиков. Гнев снова и снова получает божественную санкцию. Участие официальной церкви в религиозных преследованиях в течение всей христианской истории явно подтверждено документами, Тех, кто не соглашался с общепринятыми в церкви мнениями, отлучали от церкви, подвергали пыткам и сжигали заживо на кострах В музее Сан-Диего я видел орудия пыток, которые применяли христианские лидеры к еретикам Там был и железный воротник с шипом, нацеленным в горло жертвы И воротник сжимался до тех пор, пока та не обращалась в правую веру или не умирала Были и колия, куда насаживали вольнодумцев, пока те не разрывали внутренности несчастных. И это ли не проявление религиозного гнева? Религиозные войны относились к числу наиболее жестоких в истории человечества. Крестовые походы были ничем иным, как актами насилия и террора с одобрения духовных властей. Их главной целью было истребление неверных, Считали, что это так или иначе оправдывается Богом, которому они служили. Так гнев приобрел религиозный душок. Христианство столетиями поощряло антисемитизм с отцов церкви и лидеров реформации и вплоть до римских пап вроде Пия XII. Он и до сих пор эхом звучит в речах многих протестантских лидеров. Никто иной, как избранный глава Южной Баптистской конвенции, заявил по национальному телевидению «Господь Всемогущий не слышит молитвы еврея». Такая убийственная риторика извечно вела к тому, что евреев гнали почти из всех стран христианской Европы. Оставшихся загоняли в гетто. В ненависти к евреям в 14 веке их винили в эпидемии бубонной чумы. В 20 веке ненависть достигла невероятного накала в ужасах Холокоста в нацистской Германии. Христианские страны Европы и Северной Америки почти ничего не сделали, чтобы смягчить их страдания. Кто-нибудь решится утверждать, что это не убийственное проявление гнева, исторически заложенного в основу христианства и присутствующего там до сих пор? с т о и т с о скрести с традиционного христианского учения показное благочестие и картины с церковных витражей, как тут же увидишь сточные колодцы гнева и кипящие котлы, подогревавшие в каждом поколении религиозное насилие. Христиане... Это часть вашей истории. Примите ее. Вопрос, поднятый для меня данным анализом, следующий. Что в христианстве или в его традиционном понимании не только поощряет, но даже порождает гнев в тех, кто считает себя учениками Иисуса? Этот гнев слишком реален и вездесущ, чтобы рассматривать его как случайность или совпадение. Жало религиозного гнева чувствовали на себе не только предполагаемые враги христианской церкви. Этот гнев направлен и на самих верующих, когда они сходятся на службу. В словах христианских литургий и гимнов неимоверное самоуничижение, ничто иное, как убивающая душу ненависть к себе во имя Божье. Тем не менее, такое поведение и сегодня в некоторых кругах все еще считается положительным признаком истинной религии. Разве это не доказывает, что богослужение часто становится ареной для проявления ненависти к себе? «Благодать Божья поразительна!» – поем мы в известном гимне. «Почему?» – «Да потому что она спасла столь жалкого человека, как я». Спросим себя, неужели для того, чтобы подчеркнуть Божью благодать, обязательно принижать человечность? Другой гимн «Как ты велик», связанный с крестовыми походами евангелиста Билли Грэма, говорит, что величие Бога лучше всего проявляется в готовности Иисуса взять на себя бремя наших пороков. Еще одна молитва в том же духе «Он умер за грехи мои», часто повторяемая во время воскресного утреннего богослужения, где в самых сильных выражениях вины утверждается, что именно зло, присутствующее в жизни людей, сделало смерть Иисуса необходимой. Разве в этом месте литургии нас не низводят до уровня злодеев в драме спасения? Один из наших гимнов говорит о том же вполне открыто. Чья же это вина? Кто привел тебя на крест? Увы, моя неверность, Иисус убила тебя. Это я, Господь Иисус. Я отрекся от тебя. Это я распял тебя. Что сказать о нашем видении жизни, если на службах мы вечно молим о милосердии? Господи, помилуй! «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Какой человек постоянно просит о пощаде? Может ли гнев на себя стать источником жизни? Можно ли помочь людям, постоянно твердя им, насколько они жалки, е безнадежны и порочны? Вернет ли это нам цельность? Сделает ли добрее? Научит ли любить? «Я утверждаю, эти постоянные потоки негатива в церковном богослужении рождены теистическим представлением о Боге, который традиционно понимался как небесный родитель, наказывающий за малейшее ослушание». Та интерпретация Иисуса, которой придерживается большинство христиан, предполагает, что Он понес вместо нас наказание на кресте Голгофы и пролитием Своей невинной крови отвратил от нас гнев Божий. Наши грехи не устранены, но покрыты. И потому наше богослужение изобилует теистическими мотивами, вроде «я не достоин подбирать крохи из божественного стола» Или я был омыт кровью агнца? Если мы, как христиане, когда-нибудь остановимся, чтобы задуматься над этими словами, то, конечно, поймем, что в них нет никакого блага. Не может ли постоянное внушение чувства вины и самоуничижения привести к тому, что христианство в его традиционном понимании будет неизбежно отмечено гневом, нацеленным на других? Разве это не делает вину существенным компонентом христианской жизни? Разве вина не главное духовное оружие, которым Церковь много столетий правила жизнью людей? Основной принцип деятельности христианской Церкви во всей ее истории – постоянно напоминать прихожанам об их неудачах, недостатках и слабостях. Но разве это не делает христиан хронически зависимыми, вечно непокорными детьми, заслужившими гнев праведного Бога? Разве Евангелие Иисуса не сводят то и дело к истории Божьей милости, спасшей безнадежно погрязших в пороках людей от судьбы, которой они на самом деле достойны? Весть о спасении, рожденная теистическим пониманием Бога, прямом смысле перегружена чувством вины, человеческой неполноценности и изначально присущего человеческой природе зла. Один только Бог может его изгладить, поэтому мы то и дело просим, унижаемся и никогда не возрастаем духовно. Традиционный способ, которым мы рассказываем историю Иисуса, делает из Бога чудовище. Из а Иисуса жертву, а из нас злобных людей, которые должны быть вечно благодарны, а значит безнадежно зависимы. Это не может быть ни евангельской радостной вестью, ни выражением любви к Богу. Такая ментальность в жизни не даст нам сил стать теми, кем мы должны стать. Она всегда будет стеснять нас и ранить, но никогда не приведет к жизни в избытке. Благодарность за спасение не обернется целостностью натуры. Все эти вещи были встроены в традиционное понимание того, что значит быть человеком, и церковь вынуждает прихожан сталкиваться с подобным отношением регулярно. А это, в свою очередь, не может не порождать гнев, столь глубоко проникший в христианскую жизнь. Когда людей унижают, они отвечают у н и ж е н и е м Когда их ненавидят, они отвечают ненавистью. Когда с ними дурно обращаются, они дурно обращаются с другими. Когда их наказывают, они в ответ наказывают других. Это непреложный закон человеческого бытия. Наш способ восприятия Бога и Иисуса сыграл главную роль в зарождении религиозного гнева. Он оправдывал наши предрассудки, учил нас ненавидеть себя, истощал наши чувства и угрожал нам наказанием, возможно, вечным. А это, в свою очередь, подпитывало тягу к насилию, которая непрестанно проявлялась среди христиан во всей истории мира». все это неизгладимо запечатлело в моем сознании одна моя студентка к е й т и ф о р д из школы богословия в гарварде в двух тысячном году в своей проповеди в классе гомелетики она ясно сформулировала свое видение традиционного христианства Христианство дало нам Бога, который послал Сына на смерть, осудил неверующих на вечные муки, осветил подчиненное положение женщин и кровавую резню крестовых походов, оправдал рабство и внедрил в нас страх думать своей головой и гнев к гомосексуалам. Бог-Отец, воплощенный в символах веры, божество, признающее в этом мире одних детей и отвергающее других. Это отец гнева, отец мужского господства и женского подчинения, отец духовного и буквального рабства. Так сложилось исторически, что наша христианская вера коренится не в благоговении перед красотой и чудесами Божьего творения, а в предполагаемой развращенности падшей человеческой природы. мы рассматриваем Иисуса сквозь призму первородного греха, а не того, что Мэтью Фокс назвал первородным благословением. Причина, по которой религия в наше время столь неистова в своей ярости, состоит в том, что мы понимаем и умом, и в глубине души сверхъестественное понятие о Боге умерло, и религия, основанная на страхе и контроле, не устоит. Если мы не способны взглянуть правде в лицо и принять смерть такого бога, это лишь усилит наш страх, заставит окружать себя все более мощными оборонительными бастионами и породит религиозный гнев на грани истерии. Но факт есть факт. Теистический бог умирает. Возможно, уже умер. И никакие наши действия не могут заглушить эту реальность. Мы знаем... Нет никакого теистического бога, что живет выше неба, пишет наши деяния в книгу и награждает или наказывает нас за то, как мы себя ведем. Мы знаем, что живем в упорядоченной вселенной и ею правят математически точные и естественные законы, как в гигантском часовом механизме. То, что теистический Бог явится свыше исполнить свою волю или откликнется на пылкие молитвы верующего о милости и исцелении, уже не кажется вероятным. Чудеса и волшебство навсегда покинули наш мир. И «Еще и мы знаем...» Основанная на естественном отборе теория эволюции, дарвинистское представление о выживании наиболее приспособленных и доказательства в облике ДНК ставят людей н и чуть ниже ангелов, как нас когда-то учили, а по сути лишь немногим выше обезьян. Религиозные возражения против теории эволюции уже сами по себе о многом говорят. Эволюция вынуждает нас заново определить, что значит быть человеком. Люди — лишь часть единой непрерывной жизни. Мы тесно связаны со всеми ее проявлениями, от обезьян до кочанов капусты. И уникальность наша только в том, что в нас эта реальность, названная жизнью, начала полностью осознавать саму себя. Христиане больше не могут жить опровержением. Теизм нельзя назвать нравственно-нейтральным, и мы можем лишь приветствовать его смерть. Вот истина, постепенно доходящая до нашего сознания. Мы начинаем подозревать, что избавление от теизма станет тем порогом, который нам придется переступить, чтобы выйти на новый уровень человечности и духовной зрелости. Кроме того, это снизит децибелы религиозного гнева и умерит негативное воздействие идеи о нашей развращенности, которую поддерживал теизм. Кому нужен Бог, требующий смерти Божественного Сына, чтобы простить падшее человечество? Это портрет не Бога, а растлителя малолетних. Радоваться надо смерти такого божества». Любой родитель, поступивший со своим ребенком так, как предположительно поступил Бог, тут же был бы назван безнравственным. Вот давайте и назовем теистического Бога безнравственным. По мне так время. Выйти за пределы теизма, отделить наше понимание Иисуса от теистического понимания Бога – не только нравственный императив, но и единственный путь к будущему христианству любви. Представление об Иисусе как о воплощении теистического божества обречено. Нам следует идти дальше, к новым возможностям, и мы сможем, как только уйдем от теизма. Мне все равно, что сегодня происходит с официальными христианскими институтами. На мой взгляд, это просто предсмертные судороги. Церковь тратит силы впустую, проигрывая одно сражение за другим, будь то ее авторитет, священное писание, женщины, сексуальность, гомосексуальность. Как показывает история, церковь вообще очень мало обо всем этом знает. Именно гнев, тайный и явный двигатель официального христианства, раскрывает в полной мере причины его нынешнего состояния. Когда учреждение все время пытается защитить то, что защитить нельзя. Когда оно отказывается от своей обязанности искать новые формы, чтобы донести свою истину до людей. Когда оно предлагает им Иисуса, облеченного в древние мифы, противоречащие всему, что мы знаем о мире, или же не дает никакого Иисуса вообще. Когда оно ставит единство выше правды, ясно одно – Ему пора либо умереть, либо смело устремиться в новом направлении. Разумеется, выход должен быть. Теперь я перейду к тому, чтобы предложить такой выход. Постараюсь сделать общий схематический набросок новой христологии, которая верно передает опыт Иисуса, избегая в то же время его традиционных толкований». И перед нами предстанет картина жизни, где человек открыт божественному началу, а священное не отделено от реальности, а выражает ее. Этот портрет я и называю Иисусом для неверующих.